Глава двадцать вторая. «Войдите!» – послышался резкий голос ректора. Я даже немного струхнула. Точно не вовремя я совсем. Но раз сказал, чтобы вошла, так и войду. Новости мои, между прочим, тоже не терпят отлагательств. Я пригладила волосы и открыла дверь. Лорд Бронский правда сидел с недовольным видом, поглядывая на свой стол, заваленный свитками, книгами и манускриптами. Но стоило ему увидеть меня, как лицо просветлело. А я вот опять смутилась. Не понимаю, почему он так на меня действует. И думать об этом не хочу. Лорд Бронский. Я вошла и сделала Книксин. Воспитание брало свое. Вот я не видела, чтобы Тарика Книксин делала. «Лилиана, что-то случилось?» Взгляд ректора сделался настороженным. «Ага». Вздохнула я и присела в предложенное кресло. Расправила складочки формы и выпалила. Жемчуженка вырос. Сам не мог вылезти из переноски. Едва его вытащила. Переноска пришла в негодность. Я развела руками. «Лорд Бронский, я боюсь, что если пойдет такими темпами, то нам с ним комнаты будет мало». Ректор привстал даже. «Что ты говоришь?» «Значит, я был прав». Он напрямую подпитывается магическим фоном академии. С одной стороны, это совсем неплохо, задумчиво пробормотал он. «Понимаешь, почему, Лилиана?» Он остро посмотрел на меня. «Я понимала. Ведь с раннего детства моими настольными книгами были папины книжки из библиотеки. Мачеха как-то пыталась их отнимать у меня и прятать. Мол, недостойное занятие для леди». Леди надлежит изучать технику вышивания, допустимо домашнее цветоводство и, конечно, танцы. Таких книг в библиотеке от роду не водилось, так что пришлось ей прикупить. Я, конечно, сначала спорила и даже плакала, а потом читаю, например, про историю магии в нашем мире, а сверху лежит совета по домоводству для юных девиц. Так что я понимала, что избыток магического фона не очень-то хорошее дело может привлекать разного рода нечисть. С нечистью у нас в санейском герцогстве было не так, чтобы напряженно. Это вам не старые времена, когда всякой бяки в лесах хватало. Ну, кому ж захочется, чтобы нежить приходила на подпитку? Вот и хорошо, что жемчужинка мой фон потихоньку подъедает. Я так ректору и сказала. «Верно ли ли она? Это с одной стороны». А если посмотреть на ситуацию с другой? Лорд Бронский прищурился. Ну, так ведь в помещении он не влезет. Вот и другая сторона. Ректор быстро спросил, только ли это. И она охмурилась. А есть что-то еще? Ну, конечно, есть. Вы хотите сказать, что... Я ахнула и прижала руки к щекам. Что он сбросит личину котика и станет этим страшилищем? Мне чуть дурно не стало нет в оморок я еще ни разу не падала просто затошнила стоило только вспомнить как выглядит Монтикора». сразу вспомнилась иллюстрация в редком экземпляре энциклопедии «Вымершие и близкие к вымиранию магические животные континента которая досталась отцу в подарок от мамы интересные подарки да перед моим взором вот прямо как живая эта иллюстрация и возникла жуткое существо с человеческой головой Телом льва и хвостом Скорпиона, да еще и с крыльями. Ядовитое, зубастое, бр! Неужели мой жемчужинка и правда мантикора? едва слышно произнесла я. И если он станет таким страшилищем, то что мне с ним делать? Лорд Бронский прищурился, но не все так страшно, Лилиана. Это, скажем так, существо побывало в руках леди о поэтому он как бы тебе сказать? Тот ректор замолчал на мгновение. Понимаешь, Лилиана? Нет, пусть лучше леди Амория тебе сама расскажет. Ты ведь уже знаешь, что она будет вести у первокурсников основы травоведения. Он с любопытством на меня посмотрел. Нет, вздохнула я, а откуда мне об этом знать? На встрече вы ничего не говорили. Так, магистр прилюдный явно манкирует своими обязанностями. Лорд Бронский раздраженно щелкнул пальцами. «Наверняка сказал что-то вообще типа, если у вас вопросы. Впрочем, что это я?» Ректор понял, что зря вешал собак на магистра. «Ведь расписание должно появиться в комнатах адептов сегодня к вечеру». «Извини, Лилиана, я немного поторопил события. Расписание появится у тебя в комнате после ужина». И лорд Бронский развел руками. «Я прикусила губу, но спросила, а...» «А зачем нам эти основы травоведения?» Ректор усмехнулся. «Лилиана, такова учебная программа. Будущий маг должен быть знаком со всеми важными направлениями магии». «Ну это да!» – протянула я. «Но вот травоведение к магии же не относится, да?» Ректор развел руками. «Не относится, но признано важным для обучения. Так что вскоре ты сможешь встретиться с леди Аморией». «Уверен, она расскажет тебе кое-что любопытное», – хмыкнул лорд Бронский. «А пока, Лилиана, просто перестань его кормить обычной пищей. Чем он у тебя питался дома?» «Крыса в основном», – сказала я с облегчением. «Все-таки в том, что жемчужинка стала так быстро расти, есть и хорошая новость. Даже очень хорошая. Я ведь терпеть не могу, крыс. Но ради жемчужинки вот приходилось. Хорошо хоть сама не ловила». Их нам в стазисе доставляли. Мачеха была очень недовольна. Лишние расходы и все такое. «Лилиана, у тебя все?» Вдруг спросил лорд Бронский и кинул взгляд на заваленный стол. И я сразу вспомнил, что нет, не все. Нужно же рассказать про тот случай с Тарика и библиотекаршей. Нужно. Ну вот, как будто я ябедничаю. А все равно нужно. Ведь я же не для себя. «Еще нет, лорд Бронский». Я решительно выпрямилась. «Вы знаете, что магистр Лукиня нарушает устав Академии?» «Вот взяла и сразу сказала». Ректор поднял бровь. «Что ты имеешь в виду, Лилиана?» «Ну, я ему тут все и рассказала». Лорд Бронский с лица переменился. Черты его заострились, на щеках заходили желваки. «Ну что ж, Лилиана, благодарю за то, что рассказала», – медленно произнес он. «А теперь возвращайся к себе. Похоже, мне нужно срочно побеседовать с госпожой Лукинией». Ректор резко встал со стула и схватил мантию. А я скорее за дверь. В душе было как-то муторно.